Само собой, разумеется, что зеркала, столы, табуретки, полки и прочее оборудование кофейни Нормандии было продано. Рамонанг за 600 франков снял под лавку голые помещения с задней комнатой, кухней и комнатушкой на антресолях, где раньше ночевал старший кельнер, а квартира, примыкавшая к кофейне, отошла другому нанимателю. От былой роскоши питейного заведения остались только зеленые гладкие обои, влажки да крепкие железные засовы с болтами на витринах. Подворившись на месте в 1831 году после июльской революции, Рамон Анг начал с того, что выставил на продажу поломанные колокольчики, треснувшие блюда, железный лом, старые весы, гири, запрещенные к употреблению после введения новых мер, не соблюдаемых только самим государством, ибо оно не изъяло из обращения монеты, в одной и в два су, выпущенные еще в царствование Людовика XVI. Затем наш Увернец, который смело мог заткнуть за пояс пятерых других увернцев, накупил кухонные утвари, старых рамок, старой бронзы, фарфоровой посуды с отбитыми краешками, понемногу пополняя новыми вещами и освобождаясь от старых, лавка начала походить на фарса Николе. Товар становился выше сорта. Фарсы Николе. Николе – Жан-Батист, содержатель ярмарочного балагана, затем директор театра «Гетте» в век. Он был известен тем, что постоянно обновлял и улучшал свои спектакли, повторяя «чем дальше, тем лучше». Хозяин продолжал вести всю ту же прибыльную и верную игру, все повышая ставки, и достигнутые им результаты могли бы дать пищу для размышления прохожим, склонным пофилософствовать насчет того, как возрастает ценность товаров в лавках таких сметливых торговцев. Сначала жесть, лампы и всякие черепки уступают место рамам и бронзе, затем появляется фарфор, вскоре лавка из собрания старого хлама превращается в собрание древностей. и, глядишь, в один прекрасный день Пыльные стекла уже протерты, помещение внутри отделано заново. Увернет сменил плисовые штаны и куртку на сюртук. Он как дракон стережет свои сокровища, его окружают шедевры. Он стал знатоком, он приумножил свой капитал, и теперь его уже никому вокруг пальца не обвести. Он до тонкости постиг свое ремесло. Хозяин-паук тут, словно старый сводня среди юных красоток, которых она расхваливает покупателям. Прекрасные чудеса искусства не трогают этого грубого и хитрого человека, подсчитывающего барыши и надувающего невеж. Он научился разыгрывать комедию, и теперь притворяется, будто ему жаль расстаться со своими полотнами и мебелью штучной работы, или же уверяет, что стеснен в средствах, ссылается на вымышленные суммы, уплаченные при покупках, предлагает показать счета. Это какой-то протей. Он одновременно Жокрис, Жано, Паяц и Мондор, и Гарпагон, и Никодем. Протей по греческой мифологии морское божество, способное менять свой внешний облик. Крис и Жано персонажи старинных французских фарсов, типа простаков. Модор Комический фарсовый актер 17 века, владелец популярного балагана. Гарпагон, персонаж комедии Мольера Скупой, 1668 год, нарицательное имя Скупца. Никодем, очевидно, Никомет, герой одноименной трагедии Корнеля, 1651 год, отличавшийся величавым спокойствием. Уже на третий год в лавке Ремонанка появились довольно красивые часы, доспехи, старые картины. Во время его отлучек лавку сторожила толстая, родливая женщина его сестра, выписанная им в Париж из провинции и добравшаяся до столицы пешком. Придурковатая сестра Ремонанка с мутным взглядом, разряженная как японский бажок, не спускала ни сантима с цены, назначенной братом. Она хозяйничала в доме и удачно разрешала, казалось бы, неразрешимую задачу, как питаться туманами сены. Рамонанг с сестрой сидели на хлебе с селедкой, ели картофельные очистки, остатки овощей, подобранные в мусорных кучах, во дворах кухмистерских. Они вдвоем не проедали, считая их хлеб больше двенадцати су в день, да и то эти деньги сестра зарабатывала шитьем и пряжей.